Глава тридцать Они больше суток сидели в палате рядом с капсулой и играли в карты, а еще разговаривали, жевали пайки, присланные госпожой Рисой, меняли сухую соленую рыбу на тюбик джема или на креветочный мусс, потому что пайки были визуально одинаковыми, а вот внутри абсолютно разными. Такая игра в угадайку от военных умников. Вот разговоры открыли для Алинара много нового. Лаилия не была изнеженным цветочком. Еще на Арасе ее родители начали тренировать крошку буквально с шести месяцев. Гимнастика, бассейн, потом море, легкая атлетика, занятия альпинизмом на небольшом детском скалодроме. В общем, девочку развивали физически, а заодно и приучали шевелить мозгами. У мамы была такая же память, как у меня. Улыбаясь, вспоминала девушка, ловко накрывая пару королей тузами. И она часто говорила мне о том, что нельзя заполнять сундуки своей памяти хламом. Хламом? Тут Алинара не боялась оговорить, поэтому задавал вопросы и даже чуть-чуть, рассказывала себе, чтобы подтолкнуть беседу. В митрополисе живет мужчина с идеальной памятью. Он запоминает номера коммов, всех желающих прислать ему номер комма. Это мусор. Мама советовала мне читать раз в день какую-нибудь инструкцию по той теме, что мне интересно. И? Сначала я читала инструкции к игрушкам потом к полотенцам, футболкам и шампуням, потом перешла на инструменты и лекарства. «Это работает?» — удивился Кайл. «Наверное, да», — пожала плечами Лейли. «Моя специализация — хирургия, но я могу провести осмотр как терапевт и подобрать современные препараты для неинвазивного лечения. Иногда этого хватает». «Впервые вижу хирурга, не желающего чего-нибудь оттяпать!» Бормотнула себе под нос Алинара, раздавая карты снова. Лейли рассмеялась и попросила. «Расскажи, что в детстве читал ты». «Сказки и легенды в основном», — признался телохранитель. «Когда мне исполнилось четыре, мама родила Ширин. Сестра была немного странной, много плакала а успокаивалась, если ей читали вслух. Причем не что-нибудь, а сказки. Родители работали из дома, малышка мешала, так что однажды мне вручили толстую книгу «Мифы и легенды народов вселенной» и попросили прочитать ее вслух для Рины. Сначала было трудно, потом втянулся. Алинар пожал плечами, делая вид, что это пустяк. «Но Кайл смотрел на него, как на божество». «Ты научился читать в четыре года?» «Да, а что такого?» Телохранитель не понимал. «Я с трудом освоил грамоту к десяти», — признался он. «Тетка считала, что мужчине вредно напрягать голову». Алинар и Лаэли переглянулись, старательно пряча шокированное выражение лица. «Как же ты справился?» «Помогал соседскому парнишке с уборкой, а он давал мне свои книги», — улыбнулся Кайл. «Там были чудесные картинки, буквы. В общем, я справился. А потом тетке понадобился в лавку помощник, умеющий читать и считать, и она купила мне ком. С ним дело пошло быстрее». «Так у тебя нет комма Удивилась Лейли. Есть. Кайл покопался в сумочке, висящей на поясе, и вынул малюсенький ком из тех, что давали детям или крепили на ошейнике собак. Вот. Здесь можно читать про великих художников и их картины. Можно даже ходить по галереям разных миров. Видно плохо, но хорошо рассказывают и объясняют. Телохранитель и наследница снова переглянулись. «Да, там многое объясняют, но, думаю, на планшете видно будет лучше», нейтральным тоном сказала Лэли встала, чтобы размять ноги. «О, если госпожа возьмет меня младшим мужем, и я смогу продавать свои картины, я обязательно куплю себе планшет побольше», заверил ее Кайл. «Вообще, младшему мужу кому или планшет полагается по статусу?» Задумчиво сказала девушка. «Иначе как он будет фотографировать жену и получать от нее указания?» «О, я не знал!» — обрадовался Кайл. «Но, госпожа, это такие расходы! Может, вы лучше позволите мне продать картины и купить планшет самому?» «Неужели планшет стоит так дорого?» Нейтральным тоном удивился Алинар. «Комы есть только у старших госпожей и у их старших мужей», пожал плечами парень. Лейли колдовала над панелью капсулы, но слушала внимательно. «Вот такие маленькие есть у тех, кто торгует или делает что-то важное. А рыбаки, сборщики жемчуга и ракушек живут без них» как и те, кто выращивает фруктовые рощи, собирают коконы и ткет ткани. «Так сколько стоит ком?» Еще раз спросила девушка, нетерпеливо притопывая ногой. «Как год прокормить двух наложников в гареме?» ответил Кайл, сглотнув. Наследница хмыкнула. «У меня появились вопросы к тетушке» и вернулась к импровизированному столу.